Возможно, они и не подтвердятся. Но кто может сказать заранее, какие еще ценные свойства скрыты в этих растениях, какие удивительные вещества предстоит в них открыть? В процессе поиска попадались мифы и легенды, в которых говорилось, что ядовитое растение некогда посвящалось богам. Встречались сведения, что сильнейший яд безвреден для какого-нибудь животного и даже служит ему пищей. Некоторые растения упоминались у древних авторов как прекрасное средство биологической борьбы с сельскохозяйственными вредителями. С древнейших времен люди научились применять ядовитые растения для борьбы с мышами и крысами. В геопониках в византийской сельскохозяйственной энциклопедии, изданной еще в IV веке до Новой эры неданием Анатолием, приводится ряд советов, как избавиться от полевых и домашних мышей, помощи ядовитых растений. Автор рекомендует семена черной тимирицы, дурмана и белины, сок миндаля. Он рассказывает о том, что опытные люди в Вифании затыкали мышиные норки листьями олеандра. Торопясь вылезти из норок, мыши схватывали их зубами, отравлялись и погибали. На Земле насчитывается более 500 тысяч видов растений. Однако за всю историю своего существования человечество освоило немногим более 1% мировой флоры, причем многие растения были введены в культуру еще в эпоху неолита и в бронзовом веке. Большинство декоративных, некоторые кормовые и лекарственные растения введены в культуру только в последние столетия или десятилетия. Нет сомнения в том, что многие растения, считающиеся сейчас бесполезными, или даже вредными, в будущем окажутся важным источником лекарственного или технического сырья, или носителями иных ценных для человека качеств. Сохранение всего генофонда мировой флоры необходимо для создания новых и улучшения существующих ценных в хозяйственном отношении видов растений. Чем больше исходного материала будет в распоряжении генетиков и селекционеров, тем выше может оказаться результат их 1975 году в соответствии с программой Международного союза охраны природы и растительных ресурсов была издана «Красная книга», содержащая список редких и исчезающих видов растений, нуждающихся в срочной охране. В целом по нашей стране или отдельным ее районам в охране нуждаются не менее 4000 видов, то есть примерно пятая часть всего состава цветковых, и сосудистых споровых растений СССР. Красная книга предлагает следующие меры их охраны. Полную охрану вида, запрещение его заготовки и продажи, сохранение его в заповедниках и заказниках, создание постоянных или временных заказников для сохранения или восстановления численности популяции исчезающего вида в его естественных местах обитания. ограничение сбора пищевых, лекарственных и сырьевых растений и введение лицензий на их заготовку, запрещение сбора редких дикорастущих растений частным лицам и продажи их, кроме государственной торговли, организацию регулярного контроля со стороны квалифицированных ботаников за состоянием локальных популяций редких и исчезающих растений для оценки их состояния и принятия в случае необходимости соответствующих охранных мер. Предлагается также вводить редкие растения в культуру в ботанических садах с целью сохранения их генофонда и восстановления запасов в ряде случаев с последующей репатриацией естественные места обитания. В книге «Загадки ядовитых растений» приводится конкретный материал по охране некоторых редких и исчезающих видов, Рассказывается о сложных взаимоотношениях с природе. Большое внимание уделяется ядовитым представителям отечественной флоры. Раздел «Ядовитые незнакомцы» знакомит читателя с растениями, которых мы, как правило, не знаем. Это растения тропиков и субтропиков, представляющие ценность как источники лекарственных веществ или имеющие значение для ряда отраслей промышленности. Некоторые из них успешно выращиваются на юге нашей страны. Заключительная часть книги – рассказ о ядовитых грибах. Издавна принято считать ботанику наукой академически сухой.